Гома цивилизованный становится дикарем. Может, мы ошиблись, позволяя детям вырасти в волчат, чтобы им легче было выжить в лесу. Но у нас не было выбора. За 16 лет мы взрослые так и не смогли дойти до перевала, и надежда на это не возникла бы, если бы не выросли Дик и Олег. Сколько у меня сейчас?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 Это крайняя степень невезения, словно рок, притаившийся в скалах, не хочет отпускать нас к человечеству. Словно лес хочет превратить нас в своих детей, в шакалов на двух ногах. Он согласен терпеть наш посёлок, но только как своё собственное продолжение, а не как отрицание. Там за глыбой темнеет обрыв, Вроде бы невысокий обрыв, но если Олег сейчас упадёт вниз, он разобьётся. Где верёвка? Где вторая верёвка? Надо примотать его к тому камню. Томас полез вниз. Хорошо, что вниз. Вниз ползти легче. И только жжёт снег. Вот почему-то снег умудряется проникать всюду и очень жжёт грудь. Когда кашляешь, то тихонько, чтобы не разорвать лёгкие, а кашель накапливается и рвётся из груди. И его ничем не удержишь. Томас полез вниз, волоча за собой верёвку, которая казалась ему невероятно тяжёлой, свинцовой. Верёвка разматывалась и волочилась как змея. Олег забился по птичье, стараясь разорвать путы, затылок его колотился о камень, и Томас у физически передавал из боль, владевшая Олегом, владевшая им в кошмаре, но тем не менее реальная. Олегу в этот момент казалось, что на него упала крыша дома. До Олега оставалось метров 10, не больше. Томас понимал, что тот его не слышит, но твердил: "Потерпи, я иду".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 до полсти. Тело, движимое только этим отчаянным желанием, отказалось более подчиняться, как бы выполнив всё, на что было способно. Томаса привёл в себя порыв ледяного ветра, принесший заряд снега, а может, невнятный шёпот Олега и его хриплое дыхание. Томасу больше всего на свете хотелось закрыть глаза. Потому что вот так лежать, ничего не делать, ни о чём не думать это и было тёплой, уютной сказкой исполнения желаний. Олег сдвинулся ещё на метр. Он бился, стараясь освободиться от верёвок, отталкивался связанными ногами от глыбы. Томас подтянул к себе верёвку, стараясь сообразить Как ему примотать Олега надёжник к скале, и никак не мог понять, как это делается. А потом оказалось, что его рука пуста. Веревку он выпустил. Её конец остался в нескольких метрах сзади, вернуться к нему не было сил. Томас подтянулся, чтобы уцепиться за ноги Олега, но тот дёрнулся и отбросил Томаса, тело которого не почувствовало боли. Томас понял, почему так ему Олега не удержать, и что Олег даже связан и куда сильнее его, и потому Томас возобновил своё медленное путешествие к обрыву, чтобы оказаться между ним и Олегом, превратиться в барьер, в препятствие, в неподвижную колоду. Томасу казалось, что он ползёт несколько часов, и он умолял уговаривал Олега потерпеть полежать спокойно и всё же когда ему удалось наконец доползти до узкой полки, отделявшей Олега от обрыва. Олег сполз уже так низко, что Томису пришлось протискиваться между телом Олега и острыми камнями на краю. И, наверное, Томису удалось бы оттащить Олега обратно наверх к безопасности, если бы сам он мог удержаться на зыбком краю сознания.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 о больных людях в снежной пустыне чего делать нельзя и всё получилось ужасно и глупо потому что она не догнала дика не нашла козу а оставшись одна среди скал испугалась что не найдёт пути к лагерю испугалась за томоса с Олегом который беспомощный побежала обратно и вот обоздала мариана семинила вниз по склону всхлипывая и повторяя мамочка мамоч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 продолжался вниз к обрыву, и когда Марьяна заглянула вниз, она увидела, что там, недалеко, в метрах в 5 лежит Томас, очень спокойный, как-то даже удобно, и поэтому Марьяшка не сразу догадалась, что Томас уже мёртв. Тогда она спустилась вниз, спеша и обломывая ногти о ледяные камни, долго трясла его.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 и отрывочным кошмарным видением Олега они смогли понять, как и почему всё произошло и догадались, как умер Томас